Глава 10. С того дня, как я побывала в чертогах богини, прошло почти две недели. Ровно столько мне потребовалось на то, чтобы разобраться наконец в иерархии этого мира, а заодно наметить план, которого следовало неукоснительно придерживаться, чтобы не наломать дров и ненароком не подставить жителей Крайнеса. Швабра, хоть и имела отвратительный характер, была полезна и буквально на пальцах мне пояснила, чем чревато мое прямое вмешательство в ход событий в мире. Но обо всем по порядку. Для начала... Повелитель Фелроу является гарантом равновесия в мире, следовательно и тем, кто занимает самое высокое положение. Он тот, кто управляет огромным потоком магической энергии, не допускает вторжения враждебных элементов в этот мир, однако при этом следует божественной воле и не прогоняет тех, кого боги приносят в этот мир, а дает им шанс на новую жизнь. Иными словами, не препятствуют пришлым, если те приняли крайность и желают прожить в этом мире согласно его законам. Но при этом последнее слово всегда остается заповелителем Фэлроу. Это хоть и странно, однако, как по мне, разумно. Боги существуют одновременно во всем временном пространстве – прошлом, будущем, настоящем – Мало того, каким-то образом умудряются одновременно находиться в нескольких мирах и чаще всего не всегда помнят о том, что реалии одного мира не соответствуют реалиям другого. По большей части их вмешательство – это не только подпитка миров, но и игра. Боги не люди, эти существа живут и руководствуются своей неординарной логикой и своими принципами, охраняя лишь одно – равновесие мироздания. Чтобы не исчезнуть самим, и не обрушить миры в хаос. Последнее, кстати, возможно при полном уничтожении цивилизаций и вообще миров. Они могут вмешаться, могут оказать помощь, но при этом имеют четкие ограничения. Не знаю, как у них обстоят дела с другими мирами, но на крайнесе божественная помощь строго дозируется. И когда один бог применяет больше своей силы, то остальные, дабы уравновесить, и ищут тех, кого можно одарить своей силой и восстановить баланс. Понятное дело, что обычно это не третья сторона, а оппозиция. Правда, со мной, можно сказать, вышло иначе. Точнее, было бы так, как задумали Муарс Лирас, если бы упрямый Антарес не попёрся в храм и не потребовал исполнить своё желание». Тем самым я и стала третьей стороной, которая должна будет выбирать между двумя претендентами на мировое господство. Как бы пафосно это ни звучало, но суть именно такова. Первоначально я посмеялась над этим, потом смеяться мне расхотелось. На ум, конечно, пришло множество компьютерных игрушек из моего родного мира, однако здесь все было реальным и далеко не игрушечным. Боги наделили меня силой, сделав равной для повелителя. А вот кто в итоге окажется повелителем, вопрос и большой такой. Первый раз качнулись весы равновесия, когда совершилось нападение и кража у эльфов. Муар мог воспользоваться своим правом и перенести чужую душу из другого мира, что он и сделал, так как, по словам Ларинь, равная еще не была рождена этим миром и не факт, что появилась бы. Впрочем, по ее же словам, эту пустоту все равно бы заполнили. Следовательно, и перенос меня с земли на крайность был неизбежен. То есть, рано или поздно, но сюрприз бы случился. А так как сил другого бога было затрачено больше, Муар смог не просто меня перенести, но также изменить, сделав из меня Фелроу. В общем, он меня слепил из того, что было, а потом то, что получилось, наградил магической энергией». Вот почему меня так штормило, вот почему и сейчас я не готова полностью окунуться во всю мощь своей магии. Но, чувствую, о таком подарке я жалеть точно не стану. Это же удивительно. Быть не просто человеком, а тем, кем сама захочешь. Сегодня ты человек, завтра дракон, послезавтра эльф или демоница. Дух авантюризма просыпался пусть медленно, но уверенно. Я, наконец, поняла, что прошлая жизнь осталась в прошлом, и быть той, кем я была там, не обязательно, а, впрочем, и не выйдет. Второй же раз вмешаться сумела богиня Лирос и наградила меня Ларинь, вот только она пожадничала. Дала куда меньше, чем могла бы для равновесия, а может, оставила про запас. Хотя я все равно считаю, что пожадничала, и вторая встреча с ней была больше вынужденной, чем ее желанием. «Мало того, что я ее разгневала, так она попыталась забрать свой подарок, а значит, и помощь в виде магической энергии, необходимой для окончательного восстановления меня, как Фелроу, и подпитки моей ларинь. Поэтому и видела Антары из дырки в моей ауре. Однако из этой затеи у нее все равно ничего не выйдет. То, что было даровано добровольно, все равно вернется ко мне. Таковы законы мироздания». Нет, отобрать не получится, ничего ж греха таить, навредить. Поздно. Ни Лирос, ни Муар мне навредить не могут. Но остаются другие боги. Три бога, если быть точнее. Самые настоящие темные лошадки. И что-то я не уверена, что хочу с ними знакомиться. Кто бы меня спрашивал. Рано или поздно, так или иначе, а наша встреча состоится. Как минимум на представлении первенца в храме. Всего богов в крайне сепятеро, уже известные мне Муар и Лирос, отвечающие за любовь, жизнь после смерти, материнство и плодородность земель. А еще был Вуал, бог страстей, силы и разрушений, покровительствующий в основном мужчинам и демонам. Кайта – бог детства и старости, отвечающий за радость и беззаботность детей, а также за покой и умиротворение стариков». При этом швабра ему приписала характер неуравновешенного психа, который застрял в подростковом возрасте, и иногда называла его повелителем эмоций и чувств. Кайто постоянно придумывает шутки, громко смеется, устраивает розыгрыши. Учитывая, что он отвечает за покой и умиротворенность, такая оценка сбила меня с толка. Но Ларинь пояснила, когда дело касается последнего желания умирающего и желающего уйти в вечность – Именно Кайта – самый желанный проводник. Что нам больше захочется увидеть? Суровое лицо Вуала? Надменная Лирос? полуголова Муара, который может передумать, даровать покой, а устроить душе жизнь после смерти, но по своему усмотрению? Или все-таки Бога, который рад тебе так, словно бы ты самый лучший на всем крайнисе? Как бы там ни было, а в нас всех прочно живет желание быть любимыми всеми. Кайта, кстати, больше выделяет оборотней, а конкретнее драконов. Нет, понятно, что боги покровительствуют всем расам, но и у них есть любимчики. И последний – это бог Руга, по словам Ларинь, самый спокойный и рассудительный из всех богов. Бывшая помощница Лирас не могла вспомнить, когда бы тот вообще поддавался эмоциям или участвовал в играх, которые устраивали боги. Руга покровительствует эльфам, как светлым, так и темным, но опять же может ответить на призыв любого жителя Крайнеса. При этом он бог, отвечающий за разум, знание и изобретения. Он тот, кто покровительствует ученым, изобретателям и в первую очередь ценит интеллект. А теперь самое любопытное. Крайнес населяют не только демоны, эльфы, дроу или оборотни. Есть еще люди – «Так почему нет Бога, который бы их выделял особенно?» Эта почетная роль принадлежит повелителю Фелроу. Именно он покровитель и защитник людей. Не знаю, в курсе ли Антарес, почему отстаивает их интересы, но у него это заложено в крови. Потому что Бог, тот самый отказавшийся от бессмертия и своей силы, был покровителем людей». Швабра на этом моменте особенно фыркала, заметив, что бог не может отказаться от своей силы, особенно если продолжает выполнять свое предназначение. Он просто сделал богами своих потомков, а те остолопы такие эти знания утратили, сохранив лишь крохи. Я не могла промолчать, заметив, что остальным богам этот расклад понравился». и вряд ли не знание рода и вреда о своих глубоких корнях и предыстории их правления полностью их вина. Я даже на сто процентов уверена, что им помогли забыть, в какой-то момент вмешавшись в ход событий. Богам это было зачем-то выгодно. Я не зря перечислила богов. Следующими по старшинству после Фелру в иерархии крайноса идут любимчики богов – демоны, драконы, эльфы и дроу. а люди, естественно, в самом конце. У меня сложилось впечатление, что богам люди просто надоели. Хорошо, не всем, а кому-то одному, а может и двоим. И они решили протащить на трон повелителя Фелроу своего протеже, чтобы тот своей политикой навсегда избавился от них. Откуда такие выводы? Ну вот Муары и Лирас поддерживают Фелроу, а значит и их политику в отношении всех рас». а остальные явно тяготеют к определенным представителям этого мира. Логично было бы подумать, что все это демонские происки. Не зря же демоны людей ни в грош не ставят. Но почему-то мне кажется, что помогают Таржи совсем не они. И не вуал виноват в кражах артефактов равновесия. Понимаю, что моей интуиции для этого маловато, и делать выводы рано, а потому пока я точно не стану заочно кого-то обвинять – Слишком мало данных, слишком все запутанно и непонятно. И протежи этот, наследник рода Ордежи, который утверждает, что какое-то родство с семьей Евреда у него все-таки есть. Самое забавное, я так и не выяснила, как его зовут на самом деле». Швебра молчала, многозначительно напоминая о том, что я не должна спрашивать о нем у Антареса, так как это всколыхнет чашу весов, и какими бонусами наградят противника, мы, конечно, узнаем, но уже постфактум, и нам это вряд ли понравится. «Да, я была обязана молчать о своем знании». Не сказать, что мне это очень нравилось, однако я давно для себя уяснила. Есть законы мироздания, как на земле закон бумеранга. Все всегда возвращается к отправляющему. А оно мне надо добавлять проблем к и так находящемуся на грани войны миру. Еще меня остро волновал вопрос защиты моих мыслей. Швабра утверждала, что ментальная магия доступна немногим. Самым сильным, конечно же, является Антарес, но еще бы. учитывая, что в нем струится сила Бога. Для него не проблема залезть в голову любого существа при условии, что на том существе не стоит защита и блок от Бога. А ведь же, боги те тоже легко могут покопаться в голове, а еще те, кто на порядок слабее Антарса в данной магии. Но я-то не имела защиты, точнее, я так думала, пока Ларин не стукнула мне по голове лапками и не заявила, что я под защитой двух богов. Так что даже Антарас, если сильно захочет, ничего не узнает, потому что вмешаются боги. Что же, Арнель, то и она не сможет вламываться мне в голову хаотично. Чувствовать мои эмоции, да, но связь будет двусторонняя. То есть, если ей позарез захочется поговорить со мной, она это сможет сделать, где бы ни находилась, но при этом моя память ей не будет доступна. То же самое относится и ко мне. Я не смогу копаться в ее мозгах. И слава Богу! Впрочем, даже наша связь родственных душ не дает мне права раскрываться перед ней и говорить все то, что я узнала от богов. Правда, лишь до полного разрешения ситуации. Иными словами, если и пользоваться помощью Арнель, то вслепую. Точно так же, как и помощью всех остальных. Плохо? Еще как! Как? Но, надеюсь, мне хватит сил справиться, а заодно попробовать изменить отношение Антараса к женщинам и хоть немного лучше его узнать. Благо, на это у нас точно время есть. же себя еще никак не проявлял. Я вздохнула и взглянула на себя в зеркало. Все приготовления к ритуалу закончены. Через полчаса он начнется. Было ли мне страшно? Отчасти. «Скорее я его ждала как праздника, потому что мне уже надоели чужие эмоции в таком количестве, особенно если учесть то, что я легко могла проснуться ночью от удовольствия, и оно явно было не мое. Чужое! И подкинули!» Днем картина была получше, потому что демон и Арнель были порознь, что все равно не мешало ей витать в облаках и выдавать такую порцию эмоций, что я иногда с шага сбивалась». «Буквально вчера, обедая с Антарасом и его матушкой, думала, не выдержу до конца, сбегу из-за стола, потому что эта поганка вспоминала поцелуи со своим избранником, а все ощущения доставались мне. Подруга влюбилась, прямо вот по-настоящему влюбилась, хотя явно этого не планировала, когда ставила себе цель выйти замуж за наследника демонов. Может, у меня так же будет». «Я расчетливо желаю остаться рядом с Антарсом и все равно мечтаю, чтобы мы чувствовали друг к другу не только необходимость находиться рядом. Да, не с первого взгляда, но ведь не у всех пар любовь случается сразу». «Дана, ты явно занимаешься самообманом!» Швабра крутилась у зеркала, разглядывая свою шикарную шкурку. «Вы уже влюблены, оба! Но слишком упрямы, чтобы себе признаться в этом». что что-то я не похожа на влюбленную, Усмехнулась я и потянулась к щетке, чтобы расчесать ларинь. Та это очень любила, а я все таки нервничала перед ритуалом, хоть руки займу. «Разве я витаю в облаках и едва могу дождаться встречи с Антом?» «Ой, всему свое время! Да ты и не похожа на Арнель, ты более холодна в своих эмоциях, зажата и закрыта. Но ты часто думаешь об Анте и сама к нему тянешься». «Ну нет, главное, ты сама сделала свой выбор, и не говори, что ты не определилась». Ну, как бы там ни было, а вот отношение Анта к женщинам надо менять. Тем более крайность далеко не консервативный, и женщинам тут все-таки многое разрешается. Допустим, низкому сословию можно все, среднему тоже допускается. А что касается аристократа, тут уж извини, глава рода решает, чем будут заниматься женщины его рода. Я не стала спорить, просто расчесывала Ларинь. Расчесывала и думала о том, что мы сами строим свое будущее и счастье. Нужен ли мне Ант как муж? Да. Еще в тот самый день, когда мы только увиделись, я была решительно настроена сделать наш брак настоящим. Вот и сделаю. Но уважение к себе все равно добьюсь и помогу ему сохранить крайность». В двери постучали настойчиво, требовательно, видимо, уже не в первый раз стучались, а разомлевшая выдра точно так же, как и я, ничего кругом не замечает. Я вздрогнула и произнесла «Войдите!» «Не останавливайся!» простонала швабра «Так хорошо!» «Меледи, вас уже ждут!» с улыбкой произнесла Морель. «Я готова!» Я отложила щетку и поднялась «Что ж, Час икс настал. Пора проводить ритуал. Я стояла в центре пятиконечной звезды. На конце каждого из лучей находился дар богам. Лирос — дорогое украшение. Я не сильно всматривалась в то, что для нее притащил Антарес. Куда больше меня заинтересовал предмет для кайта. Необычная шкатулка, выполненная то ли из дерева, то ли из очень мягкого камня, Она светилась и издавала мелодичный звук. Вот что он такого туда запихнул, что я совсем забыла про страх, про жуткую атмосферу и слишком торжественные лица, присутствующих при ритуале? Здесь была и Киана, и Ант, и Вейл, и даже королевская чета драконов с наследником. Вроде как моральная поддержка, а по факту практика для Ролана. Пусть смотрит, учится. Вдруг и ему однажды понадобится провести такой ритуал для своего подданного». «Все может быть». Я не возражала, что Рейга златокрылый, что его жена Равальера мне очень нравились. За эти две недели мы с ними, можно сказать, сблизились. Пусть мне приходилось урезать часы практики магии с Роланом, но теоретические знания получать я могла без вреда моей ауре. И Киана, и Равальера с удовольствием мне в этом помогали. Последнее, видя, что я искренне привязалась к ее старшенькому отпрыску, Ко мне относилась благосклонно и с теплотой. И все же, что в этой шкатулке? Для вуала приготовили красивый меч. Не знаю, из чего он был сделан, но выглядело холодное оружие внушительно. Для руга приготовили какие-то свитки. Тут я коротко хихикнула. Ну да, богу знаний, вот только свитков не хватало. Но не мне в это лезть. Организацией ритуала руководила Арнель, и вряд ли бы Антарес что-то стал выставлять без ее одобрения. Муару приготовили лук и стрелы. Ну да, что еще можно подарить Купидону? Стрелы, которые лучше всего натыкать ему в мягкое место, а не отдавать в руки. Мои мысли опять вернулись к шкатулке. Такое впечатление, что из нее доносится то веселый детский смех, как перелив колокольчика, то более грудной, раскатистый смех, то просто льется какая-то мелодия. «Дана, остановись!» Голос Арнель напугал меня. «Не надо трогать дары богам!» Я с удивлением заметила, что уже не стою в центре, а нахожусь в конце луча, где на столике покоилась шкатулка. Вот ведь... «Простите!» — покаялась я. «Хорошо, что еще только приготовления идут, а то так задумалась бы во время ритуала и в наглую своровала бы дар предназначающийся Кайта». «Ничего, всех привлекает искренняя радость». Арнель подошла ко мне и за руку отвела от шкатулки. «А ну и правильно!» «Как это?» Вновь оказавшись в центре пятиконечной звезды, спросила я. «Шкатулки – искренняя радость, Дана. Это и есть подарок для Кайта. Наверное, глаза у меня стали рублей по пять, потому что Арнель сжалилась и пояснила. Это волшебная шкатулка, Дана. Вейл по моей просьбе собирал радостные эмоции во всех королевствах. От всех рас». «А это им никак не повредило? Нет, клянусь!» Я выдохнула с облегчением. «Мало ли, а вдруг радость бы отняли насовсем?» Но вот последние приготовления были закончены. Швабра облетела на черченную звезду, скептически хмыкнула над моей головой и резво полетела к Антаресу. А затем и вовсе плюхнулась в его руки. Тот едва успел их подставить, иначе бы на халку упала на пол. Впрочем, вряд ли бы она упала, скорее бы замедлила падение левитацией. Если он и удивился такому соседству, то виду не подал. Я же мысленно поинтересовалась, что это означает. На что швабра заявила, что у него самое горячее тело, а ей и тут, понимаешь ли, холодно. Вообще она была права, огромную залу весело продували сквозняки. И если изначально заинтригованное приготовлениями я этого не замечала, то теперь прочувствовала сполна. И то, что на мне легкое платье, которое ни капельки не согревает, и плечи голые, и ноги, считай, почти босые, тряпичные тапочки не в счет. Я вздохнула и уставилась на Арнель, которая, в отличие от меня, в центр звезды идти не собиралась. Наоборот, складывалось впечатление, что я тут так и останусь стоять в одиночестве. Вот же ж, что-то я не припомню в объяснениях швабры и демоницы, что мы будем порознь. Они всегда употребляли множественное число, или я что-то упустила. Пока я предавалась размышлениям, Арнель закончила поджигать свечи на каждом из лучей звезды рядом с дарами, а затем взлетела к потолку и замерла прямо надо мной. «Ничего себе!» — потрясенно выдала я, обалдев от происходящего. Крыльев у Арнель не наблюдалось, да и она никогда не говорила, что умеет летать. «Что за чертовщина?» «Приступаем!» Громко возвестила демоница и сложила ладони лодочкой у груди. Я поспешила повторить это движение. Так было нужно, да и голову пришлось опустить, потому что кружиться начинала. Надеюсь, Арнель понимает, что делает, и не свалится мне на голову в самый неподходящий момент».